Книга восьмая. Система мира. Остается изложить, исходя из тех же начал, учение о строении системы мира. Ньютон. Математические начала натуральной философии. Мальборо Хаус. Утро среды, 4 августа 1714-го. Торговцы знают, что памфлеты вигов продаются лучше. Так щедры они на скандалы и ложь. Из письма к Роберту Горлею, первому графу Оксфордскому, приведенному в книге «Мальборо. Его жизнь и время» Сэра Уинстона Черчилля, том 6 Леве или «Церемония утреннего туалета» была придумана Людовиком XIV, и, подобно другим нововведениям Короля Солнца, возмущала добропорядочных англичан, знавших о ней лишь по страшным рассказам, как версальские придворные продают невинность своих дочерей за право подержать рубашку или подсвечник на одевании монарха. Вот все, что Даниэль слышал об этом обычае до 9 часов утра 4 августа, когда посыльный отыскал его в Крейнкорте и огорошил известием, что он, Даниэль, вместе с полдюжиной других господ, приглашен на первое лондонское леве герцога Мальборо, которое имеет состояться через час. «Однако мое собственное леве еще не закончено!» Мог бы ответить Даниэль, вытирая овсянку с небритого подбородка. Вместо этого он велел посланцу ждать внизу, пообещав, что скоро спустится. Перед домом Мальборо толклись несколько сотен англичан. Слегка выдохшийся остаток упоенной толпы, с пением сопровождавший его вчера по улицам Лондона, в подобии римского триумфа, наскоро импровизированного неуправляемым плебсом. Герцог и герцогиня были в Дувре вечером второго. Весь вчерашний день они ехали через Рочестер и другие города, лежащие по дороге к Лондинию, где их встречали только что не королевскими почестями, За это время многие знатные виги успели пристать к процессии, а многие простолюдины выстроятся на Уотлинг-стрит. У Даниэля даже зашевелились сомнения. Что если слухи, давно распространяемые ториями верны, и Мальбора действительно второе пришествие Кромвеля? Теперь он пригласил на свое первое леве Даниэля, который еще помнил, как ребенком сидел у Кромвеля на коленях. Рядом с Сент-Джеймским дворцом, похожим на свалку архитектурных элементов, Мальборо Хаус смотрелся вполне прилично. Ограда дворца, подобно исполинскому железному ситу, впускала одних, в данном случае Даниэля, и отцеживала других. По внешнюю ее сторону намело целые человеческие сугробы, любопытствующие жадно глядели внутрь, втиснув между прутьями лица. Выбираясь с помощью слуги из экипажа и идя к парадным дверям, Даниэль гадал, многие ли из Зивак его знают и мысленно свяжут с безжалостным пуританским военачальником. Среди них наверняка затесалось немало шпионов Тори. У Шанита наверняка Даниэля заметили и про связь с Кромвелем вспомнили. Вероятно, тем его сюда и пригласили, чтобы сделать всей партии Тори смутно угрожающий намек. Ван Брук переделывал дворец с расчетом, что герцог останется здесь надолго. Многие работы были еще в самой грубой стадии, так что слуга вел Даниэля под лесами между штабелями досок и кирпичей. Однако, чем дальше, тем более завершенными выглядели комнаты. За герцогскую опочивальню взялись первые, и обновления распространялись от нее к внешним частям здания. Перед резными двустворчатыми дверями работы Гринлинга-Гиббонса служанка вручила Даниэлю серебряный таз с горячей водой, обернутый полотенцем, чтобы не обжечь рук. «Поставьте рядом с милордом» сказала она, и двери распахнулись. Словно жук на леднике, герцог Мальборо восседал в кресле посреди белой огромности своей спальни. Рядом с ним стоял стол. Герцогскую голову покрывала густая щетина. Очевидно, сегодня он решил ее сбрить Да и пора было. По слухам, противные ветра задержали их с герцогиней Востенди на две недели. даниэль Знавший о Леве, не больше любого другого англичанина, испугался, что сейчас его попросят намылить герцогу-макушку и соскоблить с нее двухнедельную поросль. Однако тут он заметил Лакея, правящего бритву, и с непомерным облегчением понял, что обязанности цирюльника возложены на человека опытного. Из шести приглашенных на Леве Даниэль явился последним. Это он видел ясно, несмотря на то, что августовское солнце, сияющее на тоннах новой лепнины, слепило глаза. Потолок был таким высоким, что можно извинить натур философа, вообразившего, будто фестоны и фризы вырезаны из природного льда. Герцог сидел в шлафроке из чего-то блестящего и шуршащего. Шею его перед бритьем обмотали милями белого полотна. Ничего более далекого от пуританской строгости измыслить было невозможно. Если Торис снаружи на апелл и впрямь полагали, что Даниэль идет передать факел следующему Кромвелю, один взгляд на эту комнату рассеял бы их опасения. Мальборо, если он и захватит власть, будет действовать не как военный диктатор, а как король солнца. Великий человек полупривстал в кресле и поклонился Даниэлю, который от неожиданности чуть не уронил таз. Прочие участники Леве, все больше графы и выше, держащие свечи, рубашку, пудру для парика и тому подобное, склонились еще угодливее». Даниэль по-прежнему мало что видел, но, проходя последние несколько ярдов, отчетливо слышал приглушенные смешки. «Доктор Уотерхаус еще не знает, что нашли сегодня в запечатанном ларце барона фон Ботмара», — предположил герцог. «Сознаюсь в своем полнейшем неведении», — отвечал Даниэль. «Ганноверский посол Ботмар...» привез с собой запечатанный ларец, который следовало открыть по смерти королевы Анны. Там лежали распоряжения Его Величества, как управлять страной до тех пор, пока Его Величество не явится принять корону, скипетр и державу. Сегодня распоряжения достали и прочли в присутствии Тайного Совета. Король назначил 25 регентов, которые будут распоряжаться до его приезда вы доктор waterха один из 25 бред собачий истинная правда и когда мы склоняемся перед вами милорд мы делаем это потому что чтим в вашем лице регента вы и две дюжины ваших коллег для нас пока мест ближайшее подобие государя К Даниэлю никогда прежде не обращались милорд, и уж менее всего он ждал такого от герцога Мальборо. Ему потребовалось определенное самообладание, чтобы не пролить воду из таза. Впрочем, с помощью лакея таз был водружен на стол, и Даниэль, завершив свои церемониальные обязанности, смог отступить назад. Лакей намочил губку и возложил ее герцогу на голову, словно влажную корону герцог заморгал стряхивая с ресниц струйку воды задрал подбородок и принялся перебирать какие-то бумаги у себя на коленях очевидно леве помимо прочего включала увлекательную возможность посмотреть как великий человек читает почту граб стрит наверное протянулась уже миль на десять заметил герцог отбрасывая в сторону одну газету за другой «Возможно, скоро вам захочется, чтобы она стала гораздо короче». «Вам тоже, доктор Уотерхаус. Новая высокая должность сделает вас мишенью для отравленных стрел». Мальба расклонил голову набок, чтобы мыльная пена не текла на глаза, и теперь не видел того, что лежало у него на коленях. Он перебирал газеты, встряхивая золотой бахромой на рукавах, и время от времени отводил какую-нибудь на расстояние вытянутой руки. «А, вот!» — воскликнул он, найдя сегодняшний окуляр. «Держите, доктор Уотерхаус. Я только что читал отсюда вслух этим господам, покуда мы ждали опоздавшего. Вы можете прочесть сами». «Спасибо, милорд». «Полагаю, чтение было гораздо занимательнее моего общества, приди я вовремя». «Напротив, милорд. Это нам надлежит вас занимать». Герцог дернулся, потому что лезвие срезало часть выступающего шрама. За то время, что он надзирал за убийством нескольких сот тысяч английских, французских и других солдат в войнах против Людовика XIV, его кумпол украсили барельефы и горельефы в количестве много многопревосходящем среднее. Они таились под двухнедельной щетиной, как мели вылистые прибрежной воде, незримые навигационные опасности на пути бритвы. Что я должен прочесть, Милорд? Даниэль потянулся за газетой. Глаза Мальборо, большие и очень выразительные, мгновение созерцали Даниэля в ладонь. Люди, как правило, не уставлялись на Даниэля в руки ни на правую, ни на левую. На обеих присутствовали все пальцы. Палач в Олд-Бейли не выжег на них клеймо, перстней он не носил. Как правило, Однако сегодня у Даниэля было на правой руке простое золотое кольцо. Он никогда раньше не надевал украшений, и сейчас удивился, насколько оно привлекает внимание. «Размышления о силе», — отвечал Мальборо. «Вторая страница». «Очень к случаю, если я и впрямь обрел такую политическую силу, как вы говорите. Кто автор?» В том-то и соль. <смех> Удивительная история. Есть один малый, он пишет под псевдонимом «Титул». Это он сочинил? Нет, но он откопал в клинкской тюрьме арапа. Совершенно исключительный экземпляр. Араб, разумеется, существо неразумное, однако обладает уникальным даром писать и говорить, как если бы обладал разумом. «Я с ним знаком», — сказал Даниэль. Его глаза наконец привыкли к свету и смогли разобрать имя Даппа. Он поднял взгляд на Мальборо и тут же отвел. Справа от герцогского уха собралась большая капля крови и струйкой побежала вниз по краю челюсти и на шею под подбородок. Герцог снова дернулся. «Полегче, любезный!» «Я не для того приехал в Англию, чтобы умереть от столбняка». Даниэль оглядел других пятерых гостей. Те в ответ выдавили улыбки, каких в адрес Даниэля не обращали с тех пор, как он занимал относительно важную должность при дворе Якова II. Голова герцога снова была гладкая, как колено. Два лакея нависли над ним с тряпками и время от времени промакивали кровь. Герцог взял зеркало, на мгновение поднес его к лицу и скривился. «Провалиться мне! Это бритьё или трепанация черепа?» Он торопливо отставил зеркало, как будто долгие годы сечь и перестрелок не подготовили его к такому зрелищу. Почты у него на коленях было много, больше, чем Даниэль получал за 10 лет, поэтому он не сразу нашел, что искал. Даниэль с любопытством разглядывал герцога. Когда-то Джон Черчилль был самым красивым юношей в Англии, возможно, даже во всем христианском мире. Божественная несправедливость сохранялась и теперь. В герцогске 65 он был стар, одутловат, лыс, измазан в крови, но его черты не утратили благородство, свойственного далеко не всем людям благородного сословия. А глаза оставались огромными и прекрасными. Их не портили складки век и кустистые брови, из-за которых на многих старых англичан так гадко смотреть. «Вот!» — воскликнул герцог и несколько раз хлопнул по письму на коленях, как будто хотел утрясти слова в правильном порядке. «От вашего собрата-регента!» «Милорд Равенскар тоже в списке Ботмара?» спросил Даниэль, узнавший почерк и печать. «О, разумеется!» — отвечал Мальборо. «И первый претендент на место лорда-казначея. Кто больше равен Скара знает о банке, монетном дворе, бирже и казначействе?» Он пробежал глазами письмо от Роджера и успокоил собравшихся. «Не буду читать все. Приветствия, поздравления и прочее. Дальше он...» «Приглашает нас с миссис Черчилль к себе на Суаре 1 сентября». Герцог оторвал взгляд от листка и взглянул на Даниэля чуть озадаченно. «Как вы думаете, милорд, прилично ли устраивать званый вечер так скоро после кончины государыни?» «К первому сентября месяц траура истечет, милорд», — вступился за Роджера Даниэль. Я уверен, что прием будет скромный, сдержанный. Он обещает извержение вулкана. Слова герцога вызвали смешки у доселе молчавшей пятерки. Скорбя по усопшей королеве, мы, тем не менее, должны праздновать вступление на престол нашего нового короля, милорд. Ну, коли так вы повернули, я думаю, что приду, сказал герцог. «Вообразите, я ни разу не видел знаменитого вулкана!» «Говорят, зрелище стоит того, чтобы не пожалеть времени, милорд!» «Не сомневаюсь. Я скоро отправлю ответ в храм вулкана, но если вы случайно увидите маркиза Равенскара, например, на заседании Регенского совета, передайте ему то же самое, хорошо?» «С превеликим удовольствием!» «Отлично! А теперь я могу подняться. Или раны надо будет прижигать». С окончанием бритья завершилось и прямое участие Даниэля в леве. Герцог перенес внимание на других гостей, в чьи обязанности входило подавать рубашку, парик, шпагу и прочее. Каждая из этих стадий сопровождалась болтовнёй, для Даниэля малоинтересной. Более того, он не мог уследить за разговором. Герцог упоминал каких-то людей по имени, либо вовсе полунамёками. Тем не менее, Даниэль чувствовал, что откланяться было бы моветоном. Ему из уважения к летам предложили стул, и он сел. Взгляд Даниэля остановился на газете. Размышления о силе. Даппа. Клинкская слобода вместе со всей Великобританией скорбит нашей усопшей королеве. Арестанты сменили легкие кандалы на тяжелые траурные, облачились в черные лохмотья вместо серых, и ночи напролет Мне не дают уснуть несущиеся снизу стенания и вопли. Свидетельство, что здешние обитатели горюют не меньше милорда Б. Неделю назад этот человек восседал на вершине той груды трупов, которую мы именуем политикой, и многими почитался за сильнейшего человека в стране. Что же стало с Б? Вопрос праздный, ибо никого не волнует его участь. Тех, кто об этом спрашивает, занимает другое. Куда делась сила Б? Неделю назад ее было в избытке, сегодня нет совсем. Куда она ушла? Многие хотели бы знать, ибо желающих обрести силу больше, чем желающих стяжать золото. От Герра-Лейбница мы слышали, что есть свойство тел, называемое «вис-вива» — кинетическая энергия, и другое, называемое «контию де количество движения. Оба сохраняются при всех столкновениях и всех изменениях системы. Первое равно произведению массы на квадрат скорости — Второе – произведению массы на скорость. В начале времен Вселенная получила некую меру того и другого, которая не пребывает и не убывает, но лишь перераспределяется между телами, как серебряные пенсы на ярмарке. Что ведет к вопросу, подобно ли сила вис-вива и контир-девонс-эмон, то есть сохраняется ли она в природе. Или она подобна пакету акций, которые сегодня стоят много, а завтра – ничего. Ибо если сила подобна акциям, то огромное ее количество, утраченное Б, растаяло, как тени на солнце. Ведь сколько бы богатство не терялось при биржевых обвалах, оно уже не появляется вновь. Однако, если сила есть величина в сумме своей неизменная, то потери «Б» должны где-нибудь объявиться. Где же? Некоторые говорят, что милорд «Р» подобрал их и хорошенько припрятал, дабы они не достались милорду «М», будет тот возвратиться из-за моря. Мои друзья Виги уверяют, что сила, утраченная Ториями, неизбежно и нечувствительно распределилась между всем народом, но сколько я не ни обшаривал нижние помещения Клинкской тюрьмы в поисках утерянной власти Б., Мне ничего не удалось сыскать, что полностью уничтожает приведенное утверждение, ибо воистину в этих темных салонах народа содержится изрядно. Я предлагаю новую теорию силы, вдохновленную трудами мистера Ньюкомена, графа Лост-Виттеллского и доктора Уотерхауза над машиной по подъему воды посредством огня, Как мельница производит муку, ткацкий станок ткань, плавильная печь железа, так эта машина должна производить силу. Если не лгут создатели устройства, а у меня нет причин сомневаться в их искренности, то можно считать доказанным, что сила не есть величина постоянная в своей сумме, ибо таковые величины нельзя приумножить. Отсюда вытекает, что количество силы в мире постоянно растет и будет расти тем быстрее, чем больше построят таких машин. Посему человек, копящий силу, подобен скряге, восседающему на груди монет в стране, где денег чеканет больше, нежели может переварить рынок так что несметное богатство постепенно обращается в золу и, будучи извлеченным на свет, оказывается бесполезным. Таков милорд Б и его хваленая сила. То, что верно в отношении Б, должно быть справедливое в отношении его прихвостней, особливо же самого низкого и раболепного мистера Чарльза Уайта, всей негодяй объявил, будто я ему принадлежу. Он мнил, будто владеть человеком значит обладать силой, однако ничего не приобрел своими притязаниями. Я же, якобы бессильный, теперь пишу в газету, которую просматриваешь ты, многоуважаемый читатель». По мере облачения герцог разрешал освободившимся придворным удалиться, что те и делали с глубоким поклоном и почти слезными благодарностями за приглашение. Еще до полудня Даниэль остался в спальне один на один с хозяином дома. В парадном снежно-белом парике и сдержанном, хоть и разительно модном наряде, при шпаге тот внезапно сделался совершенно великолепен. Они вышли прогуляться в Розарий, рядом с опочивальней, и говорили о цветах куда дольше, чем хотелось бы Даниэлю. Он не меньше герцога любил розы, но не как объект для беседы. «Я принял любезное приглашение Равенскара», — сказал наконец Мальборо. «Более того, сделал это в присутствии пятерых самых злостных лондонских сплетников». Так что Роджер, вероятно, уже в курсе. <смех> Однако в моем согласии есть условие, которое я при этих пятерых не назвал. Не упомяну я его и в той крайне учтивой записке, что отправлю в скорости в храм Вулкана. Я расскажу о нем только вам с просьбой передать Роджеру. Я готов, милорд. — ответил Даниэль, стараясь не выдать голосом усталости от некоторого ощущения дежавю. — Позвольте напомнить вам о договоре, который мы скрепили рукопожатием в ночь славной революции на Дамбе Тауэра. — Я прекрасно помню, милорд, но не будет вреда, если мы освежим его в памяти. — Я обещал вам свою дружбу, если вы а можете мне понять или хотя бы проследить махинации алхимиков? «Да». «Я смею надеяться, что в последовавшие 25 лет бывал вам в меру возможности полезен», — сказал Джон Черчилль, ибо чувствовалось, что сейчас они говорят не как герцог и регент, а как Джон и Даниэль. «Раз уж мы этого коснулись», «Довольно удивительно, что мое имя попало в список Ботмара». «У меня было много времени, во время и после войны, чтобы расписать перед кронпринцем достоинство некоего англичанина», — сказал Джон. «А глубочайшее уважение, которое питает к вам принцесса Каролина, тоже делу не помешало». «В таком случае вы оказали сыну Дрейка негаданную честь». «Отвечал Даниэль. С тех пор, как мы заключили договор, многое изменилось. Роджер со своим альянсом преобразил страну. Он поставил во главе монетного двора крупнейшего алхимика в мире. Алхимик по-прежнему там, и по-прежнему исполнен рвение». Все отмечают его исключительную добросовестность, однако я получаю донесения касательно ковчега, соломонова золота, философской ртути и прочих темных полуоккультных дел, которым не место в просвещенном восемнадцатом столетии. Теперь, когда Анну, упокой Господи, ее душу сменил Георг, я беру на себя величайшую мыслимую ответственность, помочь новому королю, нет, новой династии, понять, что происходит в королевстве. Я добьюсь, чтобы монетным двором руководили люди здравые и компетентные, и чтобы денежная система Англии стояла неколебимо. Можно ли доверять Ньютону управление монетным двором, Даниэль? Что это для него? Завод по штамповке металлических дисков или лаборатория для хелиостических изысканий. Скажите, Даниэль, он и впрямь чернокнижник? Если да, то черт побери, можно ли полагаться на его искусство?